Ой, а я думаю, ты врубишься, каком пакете я толкую. В округе Альберт-Холла порой раздаются охренительно странные звоночки. Неа, так не пойдет. Тебе нужны доказательства? Ты, не бойся въезжаешь, из какой телефонной будки я звоню. Припомни номерок-то. И если тебе нужна музычка, то позвонишь. Но долго я ждать не буду». Он повесил трубку и обернулся к Барбаре. Рыбка клюнула на приманку. Будем надеяться, что он заглотнул крючок. Барбара прикурила сигарету и, пройдя пару шагов в сторону питер Мьюз, прислонилась к крыльцу пыльного Вольво. Отсчитала 15 секунд и направилась обратно к телефонной будке, а потом опять к пыльной машине. Кинграйдеру нужно подумать, прежде чем действовать. Ему нужно учесть все опасности шантажа, прежде чем он позвонит в сохой и выдаст себя. На это, наверное, понадобится несколько минут. Он встревожен, он в отчаянии, он способен на убийство, но он не идиот. Время тянулось до ужаса медленно, секунды превратились в минуты. наката сказал, мы застали его врасплох. Барбара просто отмахнулась. Она отвернулась от телефонов и посмотрела в сторону Куинсгейт. Несмотря на смятение, она вдруг поняла, что еще способна сейчас представить, как все происходило в тот вечер три месяца назад. Терри Коул прикатил на эту улицу на мотоцикле и, пробежав к телефонным будкам, которые, видимо, навещал постоянно, оставил там новую партию рекламных открыток. Это заняло у него пару минут, ведь открыток в его коллекции хватало. Пока он размещает их, звонит телефон, и он... По внезапной прихоти снимает трубку и прослушивает сообщение, предназначенное для Кинграйдера. Он думает, почему бы не выяснить, что там оставит, и отправляется по указанному адресу. Пролетев полмили на своем триумфе, он оказывается перед Альберт Холлом. Тем временем сюда подкатывает сам Дэвид Кинграйдер, опоздав, наверное, меньше, чем на пять минут. Он оставляет машину на Питер шамьюс доходит до телефона и начинает ждать. Проходит четверть часа, а может и больше. Но ничего не происходит, и он не знает, почему ему не звонят. Он понятия не имеет о существовании Терри Коула. Наконец он приходит к выводу, что его обманули. Он считает, что все погибло. Его карьера и вся его жизнь пошла под откос из-за подлого шантажиста, пожелавшего уничтожить его. Короче, ему крышка. Какая-то несчастная минута опоздания наделала столько бед. А ведь из-за лондонских пробок опоздание были далеко не редкостью. Никто не мог сказать, удастся ли доехать из пункта А в пункт Б за 15 или за 45 минут. И, возможно, Кинграйдер вовсе не пытался проехать по центру из А в Б. Допустим, он приехал из загорода, где на трассе зачастую вставляются палки в колеса любым планом. Или что-то случилось с машиной. разрядился аккумулятор, спустила шина. Разве имеет значение, что именно произошло? Важно только то, что он пропустил звонок. А звонок тот сделал его сын. И подобного звонка сейчас ожидают Нката и Барбара. Нката заметил. Похоже, наш проект терпит крах. Барбара сказала, «Черт его подери!» И тут раздался телефонный звонок. Барбара швырнула тлеющую сигарету на панель и устремилась к телефонной будке. это была не та будка из которой звонил нката а соседняя и это могло значить все что угодно поскольку они не знали в какой из двух будок перехватил звонок терри коул после третьего сигнала ката снял трубку и сказал мистер кенграйдер барбара затаил дыхание